29. Музыка и идентичность личности. Деменция и музыкальная терапия. Из 500 больных неврологического профиля, находившихся на моем попечении, приблизительно половина страдала деменцией различного типа. Деменция может возникать как результат повторных инсультов, тяжелой гипоксии головного мозга, травм и инфекций, поражающих мозг, лобно-височной дегенерации и чаще всего болезни Альцгеймера. Несколько лет назад моя коллега Донна Коэн, изучив довольно значительный контингент наших больных с болезнью Альцгеймера, стала соавтором книги «Потеря самости». По некоторым причинам мне не очень нравится такое название, хотя это очень хорошая книга, в которой содержится много полезного для членов семьи и сиделок. И я, желаю возразить против него, то и дело выступая с лекциями на тему болезни Альцгеймера и сохранение самости. Тем не менее, я не уверен, что мы расходимся с авторами книги в главном. Определенно, больной с болезнью Альцгеймера теряет множество своих качеств и способностей по мере прогрессирования заболевания, хотя этот процесс, как правило, занимает многие годы. Утрата определенных форм памяти является ранним симптомом болезни Альцгеймера, и эта потеря может постепенно прогрессировать до развития полной амнезии. Позже могут развиться речевые нарушения а по мере вовлечения в процесс лобных долей и нарушения более глубинных способностей, способности к суждению, прогнозированию и планированию. Со временем больной, страдающий болезнью Альцгеймера, может утратить некоторые фундаментальные аспекты осознания собственной личности, в частности, перестать осознавать свою инвалидность. Но означает ли утрата самосознания или некоторых аспектов сознания утрату самости? Шекспировский Жак в пьесе «Как вам это понравится» насчитывает семь возрастов человека, и самый последний называет «без всего». Но, несмотря на самую глубокую инвалидность, несмотря на утрату множества личностных черт, человек никогда не остается без всего, он никогда не становится чистым листом. Человек, страдающий болезнью Альцгеймера, может снова впасть в детство, но у него сохраняются основополагающие черты, присущие его характеру, вместе с неразрушимыми формами памяти, даже при очень далеко зашедшей деменции. Создается впечатление, что идентичность личности имеет такую крепкую неврологическую основу, что личностный стиль настолько глубоко внедрен в нервную систему, что идентичность никогда не утрачивается полностью, по крайней мере до тех пор, пока продолжается хоть какая-то ментальная жизнь. На самом деле, этого следовало бы ожидать, если допустить, что наше восприятие, действия, чувства и мысли изначально формируют структуру нашего головного мозга. Это с большой очевидностью подчеркивается в воспоминаниях Джона Байли об Айрис Мёрдок. В частности, у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, сохраняется реакция на музыку даже при далеко зашедшей деменции. Но лечебная роль музыки у таких больных отличается от ее роли в лечении больных с двигательными или речевыми расстройствами. Например, музыка, помогающая при паркинсонизме, должна обладать отчетливым ритмом, но может при этом быть незнакомой и не затрагивать чувств больного. При афазии больным важно слушать песни с хорошо интонированными фразами или стихами и общаться с музыкальным терапевтом. Цель музыкальной терапии при деменции намного шире. В данном случае музыка должна быть адресована к эмоциям, когнитивным способностям, мыслям и воспоминаниям. Должна быть обращена к уцелевшим остаткам самости больного. Должна стимулировать его и побуждать к движению. Музыка должна обогатить и расширить бытие больного, дать ему свободу, научить устойчивости организации и сосредоточенности. Эта задача может на первый взгляд показаться невыполнимой, практически невозможной, особенно при виде больного, сидящего в тупом оцепенении или возбужденно выкрикивающего бессвязные слова. Однако музыкальное лечение таких больных возможно. потому что музыкальное восприятие, восприимчивость к музыке, музыкальные эмоции, музыкальная память могут оставаться сохранными долгое время после того, как были утрачены все остальные формы памяти. Элиот Росс и его коллеги в Оклахоме опубликовали случай своего пациента С.Л., Несмотря на деменцию, обусловленную, по-видимому, болезнью Альцгеймера, больной помнил и хорошо играл произведения из своего довольно богатого прошлого репертуара, несмотря на глубокие нарушения в припоминании и узнавании при проведении тестов на антероградную память. Например, он не мог запомнить списки слов или звуки музыкальных инструментов. Были у больного и выраженные расстройства долговременной памяти. Например, он не узнавал на портретах знаменитых людей, сильно страдала его автобиографическая память. Самым замечательным было то обстоятельство, что он был способен, несмотря на утрату эпизодической памяти, выучить новую скрипичную пьесу. Это живо напомнило мне случай Клайва Уиринга. Смотри главу 15. Проводились исследования, касающиеся сохранности музыкальных способностей при далеко зашедшей деменции, включая работы Кадди и Даффина, Фарнацари, Кастла и других, и Кристал, Гробер и Мазур. Правильно подобранная музыка может послужить для больного единственным якорем и ориентиром в жизни. Я постоянно сталкиваюсь с этим, наблюдая своих пациентов, и постоянно узнаю об этом из получаемых писем. Один корреспондент написал мне о своей жене. Несмотря на то, что у моей жены болезнь Альцгеймера, диагноз был поставлен 7 лет назад, ядро ее личности чудесным образом пока сохранилось. Несколько часов в день она играет на фортепиано и играет очень хорошо. Сейчас она хочет разучить фортепианный концерт Шумана ля минор. Что касается других сфер жизни, то в них эта женщина проявляет забывчивость и неспособность к адаптации. Ницше тоже продолжал импровизировать на фортепиано в течение долгого времени после того, как на почве нейросифилиса стал страдать немотой, деменцией и параличом. Чрезвычайную устойчивость музыкальных способностей можно проиллюстрировать следующим полученным мною письмом, в котором речь шла об известном пианисте. Ему 88 лет, он утратил способность говорить, но продолжает каждый день играть. Когда мы вместе читаем ноты Моцарта, он точно указывает заранее места повторов. Два года назад мы записали все пьесы Моцарта для фортепиано в четыре руки, которые он в последний раз записывал в 50-е годы. Несмотря на то, что речь стала плохо повиноваться ему, его нынешняя игра нравится мне даже больше, чем его прежние записи. Особенно трогательно здесь то, что у больного не только сохранилось, но и усилилась восприимчивость к музыке, несмотря даже на то, что стали угасать все другие способности. Мой корреспондент заключает «Крайности музыкальных свершений и крайности болезни очевидны в его случае. Каждый визит к нему становится чудом, так как видишь, как он преодолевает болезнь музыкой». мэри писательница. Несколько месяцев назад познакомила меня со своим отцом Вуди, у которого 13 лет назад появились первые признаки болезни Альцгеймера в возрасте 67 лет. Бляшки настолько сильно засорили его мозг, что он почти ничего не помнит из своей жизни. Однако он помнит партию баритона практически во всех произведениях, которые ему приходилось петь раньше. Он пел когда-то в хоре из 12 человек, которые вместе пели акапелло в течение почти 40 лет. Музыка — это единственное, что пока еще связывает его с этой жизнью. Он не имеет ни малейшего представления о том, чем раньше зарабатывал на жизнь. Не помнит он и того, что делал 10 минут назад. Он не помнит ничего, кроме музыки. Он открывал ноябрьский музыкальный сезон на радио Детройта прошлой осенью. В день представления он не знал, как повязать галстук. Он заблудился по дороге к сцене. И каково оно было? Блистательным. Он превосходно пел, не забывая ни слов, ни мелодии своей партии. Похожую историю о великом пианисте Артуре Белсоме рассказывал мне Джена Рапс. У Белсома развелась такая амнезия на фоне болезни Альцгеймера, что он забыл обо всех, даже самых важных событиях своей жизни. Мало того, он перестал узнавать друзей, которых знал десятки лет. Во время его прощального концерта в Карнеги-Холл было неясно, понимает ли он, зачем приехал. Поэтому наготове был другой пианист, который заменил бы в случае нужды престарелого Белсома. Он, однако, выступил блистательно, как всегда, и удостоился самых хвалебных отзывов критиков. Несколько недель спустя я имел счастье познакомиться лично с мистером Гейстом, его дочерью и женой Розмари. Мистер Гейст держал в руке аккуратно свернутую «Нью-Йорк Таймс», хотя я не знал ни что такое «Нью-Йорк Таймс», ни очевидно, что такое газета. Помимо певческой памяти, у Вуди сохранились некоторые другие формы процедурной памяти. Если ему показывали теннисную ракетку, он не мог сказать, что это такое, хотя в прошлом был неплохим игроком. Но если вкладывали ракетку ему в руку, то он знал, что с ней делать, и на самом деле начинал, пусть и средне, играть. Он не знает, что такое ракетка, но знает, как ею пользоваться. Старик был ухожен и хорошо одет. Правда, дочь сказала мне, что за ним надо постоянно следить, так как предоставленный самому себе, он может надеть брюки задом наперед, для бритья воспользоваться зубной пастой, не найдет собственные ботинки и так далее. Когда я спросил мистера Гейста, как он себя чувствует, он вежливо ответил «Думаю, что я в добром здравии». Это напомнило мне аналогичный ответ Ральфа Уолда Эмерсона на подобный вопрос. когда поэт уже страдал выраженной деменцией. Эмерсон обычно отвечал «Очень хорошо, правда, я потерял все свои умственные способности, но здоровье у меня отменное». У Эмерсона началась деменция, вероятно, на почве болезни Альцгеймера, когда ему едва перевалило за 60. Болезнь прогрессировала медленно, и почти до самого конца поэт сохранил чувство юмора и ироническое отношение к себе. Траектория болезни Эмерсона замечательно описана в блестящей книге Дэвида Шенка «Забвение. Альцгеймер. Портрет эпидемии». Действительно, эмерсоновская доброта, рассудительность и безмятежность явственно чувствовались в Вуди, как он представился при знакомстве. Несомненно, он страдал тяжелой деменцией, но сохранил характер, обходительность и вдумчивость. Несмотря на явные и жестокие симптомы болезни Альцгеймера, утрату событийной памяти и фактического знания, несмотря на дезориентацию и когнитивные нарушения, воспитанность, кажется, была запечатлена на более глубоком и старом уровне. Сначала мне показалось, что это была всего лишь въевшаяся в плоти кровь привычка, мимикрия, остатки некогда осмысленного поведения. Но Мэри Эллен была другого мнения. Она чувствовала, что воспитанность отца и его обходительность, его кроткое и взвешенное поведение – были почти телепатическими. «Он по лицу мамы может сказать, как она себя чувствует», писала она мне в письме, «и какое у нее настроение. То, как он читает чувства людей, общаясь с ними, находится за пределами всякой мимикрии». Вуди уставал от вопросов, на которые не мог дать ответ. Например, «Можете ли вы это прочесть?» или «Где вы родились?» «И поэтому я попросил его спеть». Мэри элен говорила мне, что, сколько она себя помнит, вся семья — Вуди, Розмари и три дочери — пела хором. Пение всегда было сердцевиной их семейной жизни. Когда Вуди вошел в комнату, он насвистывал где-то над радугой, и я попросил спеть его эту песню. Розмари и Мэри элен присоединились, и они вместе запели, запели очень красиво, внося каждый свою лепту в общую гармонию. Когда Вуди пел, на его лице отражались сильные чувства и эмоции. Поза говорила о том, что он привык петь в хоре, он периодически смотрел на жену и дочь, ждал, когда они закончат свои партии и так далее. Так он вел себя все время, пока они пели, независимо от того, какой была очередная песня — веселой, джазовой, лирической, романтической или печальной. Мэри Эллен принесла с собой компакт-диск с записями Вуди, сделанными много лет назад с группой «Грэннионс». И когда включили запись, Вуди принялся красиво подпевать. Его музыкальность, во всяком случае исполнительская, сохранилась в полном объеме, как воспитанность и сдержанность. Но мне снова показалось, что это всего лишь имитация, мимикрия, действо показывающие смысл и чувства, которых больше нет. Определенно, Вуди выглядел более презентабельно, когда пел. чем во все остальные моменты. Я спросил Розмари, чувствует ли она, что человек, которого она знает и любит вот уже 55 лет, ощущает и понимает то, что поет. Она ответила, думаю, что, вероятно, да. Розмари выглядит сильно утомленной, так как ей приходится практически все время ухаживать за мужем, проходя дюйм за дюймом путь его фактической потери. по мере того, как он утрачивает то, что всегда составляло его «я». Но она не так сильно чувствует свое фактическое вдовство, не так печалится, когда они вместе поют. В такие моменты он кажется таким живым, таким прежним, что когда через несколько минут он начисто забывает, что пел или мог петь, она испытывает настоящее потрясение. Зная о мощной музыкальной памяти отца, Мэри Эллен спросила меня в письме, «Почему бы нам не испробовать музыку для того, чтобы раскрыть его, спеть ему список покупок, рассказать в песне ему о нем самом?» Я ответил, что едва ли это сработает. Впрочем, Мэри Эллен убедилась в этом и сама. «Почему бы нам не рассказать ему в песне историю его жизни?» записала она в своем дневнике в 2005 году. Почему не напеть ему дорогу из одной комнаты в другую? Я пробовала, но это не работает. У меня у самого были такие мысли в отношении Грега, музыкального человека, страдавшего тяжелой амнезией, которого я наблюдал много лет назад. Описывая его в нью-йоркском книжном обозрении, я отметил... Легко показать, что в песню можно вложить какую-то простую информацию. Таким образом, мы могли бы каждый день сообщать Грегу текущую дату в форме мелодичного речитатива. Идея заключается в том, что он запомнит это сообщение, и когда его спросят, какое сегодня число, он безо всякого речитатива ответит. Но что означает сказать «сегодня, 19 декабря 1991 года» для человека, погруженного на дно глубочайшей амнезии, Утратившего чувство времени и истории, живущего от момента до момента в вечном заточении Знание даты бессмысленно в такой ситуации Можно ли, однако, с помощью взывающей к памяти музыки Используя песни со специально написанными словами Песни, сообщающие нечто важное и ценное о больному и окружающем его мире Добиться какого-то более устойчивого и глубокого результата Дать Грэгу не только факты, но внушить ему чувство времени и истории, чувство соотнесенности, а не простого сосуществования, событий. Дать ему систему отсчета, пусть даже искусственную, для мышления. Конни Томайно ну и я работаем сейчас над этими вопросами и надеемся в следующем году дать на них ответ. Действительно, в 1995 году Когда был переиздан в книжном варианте «Последний хиппи» главой в «Антропологе на Марсе», мы получили ответ, и он оказался достоверно отрицательным. «Не существует и, вероятно, не может существовать непосредственного перевода процедурной памяти в память эксплицитную или в пригодное для использования знания Но, несмотря на то, что пение не может быть использовано как своего рода черный ход к эксплицитной памяти таких страдающих амнезией больных, как Вуди или Грег, тем не менее сам факт пения остается для них очень важным сам по себе. Мгновенное, приходящее воспоминание о том, что он может петь, ободряет и воодушевляет Вуди, как и должно воодушевлять любое умение или мастерство. Пение стимулирует его чувства, его воображение, его чувство юмора и творческие способности, чувство идентичности личности. Стимулирует так, как не может стимулировать никакое иное средство. Пение оживляет его, успокаивает, обостряет его внимание и вовлекает его в деятельность. Пение возвращает ему его самого, и что тоже немаловажно, Оно чарует других, возбуждает их удивление и восхищение. Реакции все более и более важны для того, кто в моменты просветления болезненно ощущает трагичность своего положения и говорит, что сломлен изнутри. Настроение, внушаемое пением, может длиться некоторое время, иногда даже дольше, чем воспоминание о том, что он пел. Это воспоминание может испариться уже через пару минут. Здесь я не могу не думать об одном моем пациенте, докторе П., который принял свою жену за шляпу, не думать о том, насколько живительным было пение для него и как мое предписание обернулось жизнью, целиком состоящей из музыки и пения. Возможно, Вуди, хотя он и не в состоянии выразить это словами, знает, что все это относится и к нему, ибо в течение последнего года он взял себе за моду постоянно насвистывать. Он тихо насвистывал где-то на радуге все время, пока я был у него в гостях. Если он не поет и не занимается чем-то еще, говорили мне Розмари и Мэри Эллен, он все время свистит. Он насвистывает не только в часы бодрствования, он насвистывает, а иногда и поет, даже во сне. По меньшей мере, в этом смысле Вуди беспрерывно общается с музыкой и взывает к ней круглые сутки. Мэри Эллингейст написал очень трогательную книгу о деменции своего отца, деменции музыкальной и обыденной, а также о том, как семья приняла этот тяжкий вызов. Книга называется «Мера сердечности. Отцовская деменция и возвращение дочери». Конечно, Вуди был музыкально одарен с самого начала, и этот дар сохраняется у него и поныне, несмотря на тяжелую деменцию. В большинстве своем пациенты с деменцией не особенно одарены в этом отношении, но тем не менее примечательно, что почти без исключений сохраняют свои музыкальные способности и вкусы даже тогда, когда безнадежно утрачены все их остальные способности. Они узнают знакомую музыку и эмоционально на нее реагируют, даже в тех случаях, когда ничто больше не может их растрогать. Отсюда следует большая важность доступа больного к музыке, Будь то в форме посещения концертов, прослушивания записей Или в форме профессиональной музыкальной терапии Музыкальная терапия может быть групповой или индивидуальной Удивительно видеть лишенных дара речи Отчужденных от мира растерянных людей Отогретых музыкой, узнающих ее, начинающих петь Начинающих живо общаться с музыкальным терапевтом Еще более удивительно Это видеть дюжину страдающих тяжелой деменцией больных, погруженных в собственные, вероятно, пустые миры, неспособных к внятной реакции на окружающие, а тем более неспособных к взаимодействию с другими людьми, живо реагирующими на музыкального терапевта, который начинает играть им музыку. В больных немедленно пробуждается внимание, они во все глаза, в упор смотрят на исполнителя. Заторможенные пациенты просыпаются, возбужденные успокаиваются. Поразителен уже сам факт, что можно привлечь внимание таких больных и удерживать его несколько минут к ряду. Помимо этого, важно, что внимание может привлечь какая-то особая музыка. В таких группах обычно полезно играть старые песни, которые известны большинству пожилых больных. Знакомая музыка действует как эликсир памяти просто. Она пробуждает давно забытые эмоции и ассоциации, открывает больным путь к настроениям и воспоминаниям, которые, казалось, были навсегда утрачены. На лицах, по мере узнавания музыки, появляется осмысленное выражение, люди начинают ощущать ее эмоциональное воздействие. Один или два человека начинают подпевать, потом песню подхватывают и все остальные, И вскоре вся группа, при том, что многие из них обычно не могут уже даже говорить, поет вместе в силу своих способностей. Ключевое слово здесь — вместе, ибо людей захватывает чувство общности, и больные, только что казавшиеся безнадежно одинокими, становятся способными хотя бы на время вступить в тесные узы с другими людьми. Я получаю много писем, в которых описывается такой эффект музыкальной терапии или вообще игры на музыкальных инструментах и пении на страдающих деменцией больных. Музыкальный терапевт из Австралии Гретта Скалторп, более 10 лет проработавшая в домах инвалидов и госпиталях, очень красноречиво описала этот эффект. «Сначала мне казалось, что я просто развлекаю больных». Но теперь я знаю, что работаю своего рода консервным ножом, который вскрывает человеческую память. Я не могу заранее предсказать, от чего включится память того или иного больного, но обычно отмычка находится для каждого. Я с потрясением наблюдаю за тем, что происходит у меня на глазах. Самый лучший результат того, что я делаю, это воздействие на персонал, который внезапно видит в своих подопечных в совершенно новом свете, видит их как людей, у которых было прошлое, и не только прошлое, но прошлое, наполненное радостью и восторгом. Некоторые слушатели выходят из группы, становятся рядом со мной, прикасаются ко мне во время сеанса. Всегда находятся больные, которые начинают плакать. Другие принимаются танцевать, к ним присоединяются остальные. Они вместе поют арии из оперетты, песни синатры, они даже поют по-немецки. Встревоженные больные успокаиваются, у молчаливых прорезается голос, оцепеневшие начинают отбивать такт. Есть больные, которые уже не помнят, где они находятся, но, увидев меня, сразу узнают поющую леди. По традиции, для музыкальной терапии при старческой деменции выбирают старые песни, которые своими мелодиями, эмоциями и содержанием обращаются к памяти больных, вызывают глубоко личностные реакции и приглашают к участию в пении. Такие воспоминания и реакции становятся менее вероятными по мере прогрессирования деменции. Однако некоторые воспоминания и реакции сохраняются очень долго. Дольше других сохраняются двигательные навыки и двигательные ответы в форме танца. Существует много уровней, на которых музыка обращается к личности, проникает им в душу, меняет их. Это верно в отношении страдающих деменцией и больных так же, как это верно в отношении всех нас. Мы объединяемся тесными узами друг с другом, когда вместе поем, разделяя одни и те же чувства, навеваемые песни. но эти узы бывают еще глубже и еще прочнее, когда мы вместе танцуем, согласовывая не только наши голоса, но и движения наших тел. «Тело — это единство действий», — писал Лурия, «и если этого единства нет, то не происходит ничего активного или интерактивного, подрывается само чувство того, что мы находимся в теле». Однако танец, когда человек держит за руки партнера, совершает вместе с ним танцевальные движения, может инициировать ответ, вероятно, за счет активации зеркальных нейронов. Таким способом можно оживить непробиваемого иными средствами больного, дать ему возможность двигаться и восстановить, по крайней мере на время, чувство собственного физического существования и его осознания, то есть восстановить самую глубинную форму осознания самого себя, собственной идентичности. Барабанные кружки — это иная форма музыкальной терапии, и эта ее разновидность может оказаться бесценной для больных, страдающих деменцией, ибо, как и танец, барабан обращается к самым глубоким, подкорковым уровням головного мозга. Музыка этого уровня, расположенного ниже всего личностного и умственного, чисто физического или телесного, не нуждается ни в мелодии, ни в специфическом песенном содержании. Она нуждается только и исключительно в ритме. Ритм может восстановить наше ощущение пребывания в собственном теле и первичное, можно сказать, первобытное чувство движения и жизни. При двигательных расстройствах, подобных расстройствам при паркинсонизме, мы не наблюдаем устойчивого воздействия музыки на состояние больных. У больного под влиянием музыки может восстановиться плавность движений, но она исчезает, как только умолкает музыка. У больных с деменцией эффект музыкального воздействия может быть более продолжительным. Улучшение настроения, поведения и даже когнитивных функций может продолжаться часами или днями после того, как оно произошло под влиянием музыки. В клинике я вижу это почти ежедневно, а кроме того, постоянно получаю письма с описаниями такого эффекта. Ян Калтун, руководитель Центра оказания помощи престарелым, прислал мне письмо со следующей историей. Одна из наших сиделок, придя домой, сделала одну простейшую вещь. Она переключила на классический канал телевизор, стоявший перед кроватью ее свекрови, которая почти беспрерывно смотрела телевизионное шоу на протяжении трех предыдущих лет. Свекровь, которой был поставлен диагноз старческой деменции, обычно поднимала вверх дном весь дом, когда сиделки ночью выключали телевизор, чтобы немного поспать. Днем свекровь не вставала с кровати ни для того, чтобы сходить в туалет, ни для того, чтобы поесть вместе со всеми за общим столом. После переключения канала у нее произошли значительные и благоприятные поведенческие изменения. На следующее утро она попросила, чтобы ее отвели в столовую на завтрак. Днем она отказалась смотреть телевизор и попросила, чтобы ей принесли давно заброшенное вышивание. В течение следующих шести недель она, помимо того, что стала общаться с семьей и проявлять интерес к окружающей ее обстановке, начала слушать музыку, преимущественно кантри и вестерн, которую всегда любила. Через шесть недель она тихо умерла. Болезнь Альцгеймера иногда сопровождается галлюцинациями и живыми видениями. И здесь тоже музыка может дать ключ к решению проблемы. Социолог Боб Силверманн, «Написал мне о своей девяностооднолетней матери, которая в течение четырнадцати лет страдала болезнью Альцгеймера и жила в доме престарелых, где у нее начались галлюцинации. Она рассказывала какие-то истории и разыгрывала их. Ей казалось, что все это происходило с ней в действительности. В историях фигурировали имена реальных людей, но их действия и поступки были матерью вымышлены». Рассказывая истории, она часто ругалась и злилась, чего до болезни с ней никогда не было. В историях этих, однако, было зерно истины. Мне было совершенно ясно, что за этими россказнями стоит мелкая неприязнь, обиды, негодование от равнодушия, которые теперь выплескивались наружу. Другими словами, она истощалась сама и утомляла окружающих. Потом Боб купил матери плеер, в котором непрерывно проигрывались 70 различных произведений. Это были старые мелодии, которые мать знала еще с юности. «Теперь», — писал он, — «она слушает музыку через наушники и никому не мешает. Истории немедленно иссякли, и каждый раз, когда начинает звучать следующая мелодия, она оживляется и спрашивает, разве она не прелестна? Иногда она начинает даже тихо подпевать». Музыка иногда пробуждает воспоминания не только о личных мирах, но и о мирах событий, людей и мест, которые мы помним. Об этом говорилось в письме, присланном мне Кэтрин Кубек. Я много раз читала о том, что музыка — это совершенно особый, отличный от обычного мир, иная реальность. Но только в последние дни жизни моего отца, когда музыка стала его единственной реальностью, я поняла истинный смысл этих слов. даже в почти до ста лет, отец начал терять связь с реальностью. Речь его стала бессвязной, мысли путались, память его стала фрагментированной и спутанной. Я купила ему недорогой CD-плеер. Когда речь отца становилась окончательно невнятной, я выбирала кусок хорошо ему знакомой классической музыки и нажимала кнопку, ожидая преображения. Мир тотчас становился логичным и ясным. Он следил за каждой нотой. Здесь не было места растерянности, неверным действиям, не было утрат. И что удивительнее всего, не было забвения. Это была знакомая территория. Это был дом в большей степени, чем все дома, в которых ему приходилось жить. Это была реальность. Иногда отец реагировал на красоту музыки плачем. Каким образом могла музыка приводить его в душевный трепет, когда что-либо иное уже перестало его волновать, когда он забыл уже все? Мать с ее прекрасным юным лицом, мою сестру и меня, его милых крошек, радость от работы, еды, путешествий, семьи. Какие струны затрагивала в нем музыка? Где был тот ландшафт, в котором не было места забвению Как музыка высвобождала иную память, память сердца, не привязанную ни к месту, ни ко времени, ни к событиям, ни даже к любимым некогда людям. Восприятие музыки и эмоций которые она может сколыхнуть, зависят не только от памяти, и музыка не обязательно должна быть знакомой, чтобы оказать эмоциональное воздействие. Мне приходилось видеть больных с тяжёлой деменцией, которые плакали и дрожали, слушая незнакомую им музыку. Мне кажется, что слабоумные больные могут испытывать весь спектр чувств, какие можем испытывать все мы, и что деменция, во всяком случае в такие моменты, не является препятствием для эмоциональной глубины. Тот, кто видел такую реакцию больного с деменцией, Тот знает, что у такого больного сохранилось ядро личности, до которой можно достучаться, пусть даже только с помощью музыки. Несомненно, существуют определенные области коры головного мозга, которые отвечают за понимание и восприятие музыки, и могут быть формы амузии, обусловленной поражением этих областей. Но эмоциональный ответ на музыку, как мне представляется, обусловлен многими областями мозга и, вероятно, зависит не только от коры, но и от подкорковых структур. Поэтому даже такое диффузное поражение коры, какое мы наблюдаем при болезни Альцгеймера, не может помешать больным воспринимать музыку, радоваться ей и реагировать на нее. Не надо иметь никаких формальных знаний о музыке и даже быть особенно музыкальным, чтобы наслаждаться музыкой и реагировать на нее на самом глубинном уровне. Музыка — это часть человеческого существа, и нет ни одной человеческой культуры, в которой музыка не была бы развита и не ценилась бы людьми. Везде сущность музыки иногда приводит к осознанию ее тривиальности, Мы включаем и выключаем радио, мурлычем мелодии, отбиваем ногой такт, внезапно вспоминаем слова давно забытой песни и не придаем этому никакого значения. Но у тех, кто потерялся в деменции, положение совсем иное. Для них музыка не роскошь, а необходимость. Именно она, и только она, обладает силой, способной помочь больным вернуться к себе и к близким. пусть даже и на короткое время. <музыка> Читал Игорь Князев